Мые радиограммы поднять нашу не все паруса. Прощайте папы, прощайте мамы. Уходим в море на полчаса. w туман над морем почти что синий, и почти понятен язык ma а дельфин летит, и волна кипит, и труба. Труби, труби, труби, труби, труби, Ну хорошо. Ну вот снова пришвартовались к родному причалу, так сказать. Ну, уходим по твердой земле. Ни опасностей, ни штормов, ни шквалов. Живи, не тужи. Так вот же нет, все вроде бы чего-то не хватает, а, товарищ ученый? Вот почему бы это? А вот мне так сегодня приснилось, будто мы снова в Атлантике. Будто стою я на палубе нашей шхуны, а палуба вверх-вниз, вверх-вниз на волнах. Зовет море. Видите ли, друзья, в нас действительно живет зов моря. Крови он у каждого человека. У одного меньше, у другого больше. У нас, значит, больше. А кроме того, есть в нашей крови и настоящая морская соль. Вот это точно. Недаром известный американский исследователь и ученый Жан Леп сказал, «В своей крови и лимфе мы носим частицу того моря, в котором жили наши предки». Леп, говоря это, имел в виду, как вы поняли, то, что миллионы лет назад... Далекие-предалекие предки наши были существами морскими, кислород вдыхали жабрами, а вместо рук у них были плавники. А я вам вот что скажу, друзья мои. Кто хоть раз ступил на палубу настоящего корабля, тот уж море не изменит никогда. А я так полагаю, многоуважаемые друзья мои, что нам еще предстоят и далекие плавания, и необычайные приключения. А, паруса да, поставить, И тогда наш боцман скомандует швартовы отдать, паруса ставить. И полетит наша шхуна, а кто на руле, ага. я, Кошкин. А поставим полетить шхуну, я на руле. Ну, хватит, хватит, Кошкин. Расфантазировались, а вот за почтой не забыли сходить, а? И нет, не забыл. Как же, у Кошкина всегда полный порядочек. Вот она почта. Вот, конвертики, бандерольчики, пакетики, ответы, рисунки, вопросы, все здесь. Так, вот почтой на и, и займемся. Возражений нет? Нет, конечно а, нет. А заговорит волна тревоги. Что ж, мы моряки, народ такой. Всегда готовы поднять паруса и в путь. А вы, Кошкин, пока вот что сделаете. Мне тут позвонили да. и пообещали дать на шхуну новое спасательное оборудование для тех, кто может за бортом оказаться. Ага. Во время шторма, к примеру. Так вот, вы уж расстарайтесь, кошкина. на, сбегайте. Адрес вот, здесь неподалеку. И доставьте наш хунт. Хорошо. Это я мигом, да, все сделаю в точности. Где адрес? Этот ага, Давайте что-то так. Бегу. Так, с какого письма начать? Так вот, полагаю, с этого. Где на конверте... Так искусно нарисована наша шхуна и написано «Срочно, лично, в руки боцману бухте». Неужели прямо мне в руки? <laughs> что -то так и написано. Да. Ну что ж, ничего не поделаешь. Срочно, так срочно. Так, ага, вот оно что. Пишет Юра Далматов. Юр живет в городе Уфе. Наши передачи он слушает постоянно и считает, что узнает из них много нового для себя, интересного. Что ж, спасибо, Юра. Большое спасибо. Меня же Юра просит рассказать какую-нибудь морскую историю из времен Гражданской войны. Не могу отказать. Слушай, Юра. Это года два назад. Шуна наша как раз вернулась из дальнего плавания и вот как сейчас стояла на этом самом месте у причала, возле моста лейтенанта Шмидта. Узнав о том, что я на шхуне, пионер одной из школ города, города Пушкина, пригласили меня в гости. Я, конечно, поехал и много им рассказывал о наших с вами друзья путешествиях. После этого ребята подводят ко мне девочку в пионерском галстуке и знакомят нас. Вот, говорят, Марина Капустина, наш самый лучший морской следопыт. Разыскала, между прочим, матроса со старинного эсминца Азарт. Ну что ж, здравствуй, говорю, Марина. Я боцман Бухта, очень приятно. Вот так мы познакомились. Матрос, у которого нашла Марина, шел 80-й год. Звали его Павел Иванович Жомов. Это был человек с интересной судьбой. Жизнь прожил трудную, воевал в разных войнах. Матрос Жомов по просьбе Марины написал в обыкновенную школьную тетрадку свои воспоминания. Марина передала эту тетрадку мне. Разные там были записи. Меня заинтересовали строчки, относящиеся к потоплению во время гражданской войны азардом английской подводной лодки Л-55. Однажды азарт вместе с Минцем Гавриил в Капорском заливе, неподалеку от Кронштадта, были окружены английскими военными кораблями и приняли бой. И я в те минуты находился на верхней палубе, рядом с комендором Степаном Боговым Степан был моим другом, вместе с ним мы пришли на эсминец и воевали вместе. Я был у орудия заряжающим. Бой начался тяжелый, загремели падающие гильзы носового орудия, синими полосами потянулся за эсминцем пороховой дым. В это время английская подводная лодка зашла нам в тыл и успела выпустить по Азарду и Гавриилу три торпеды. Наши сигнальщики заметили торпеды, и быстроходные эсминцы развернулись. Торпеды прошли по бортам и не задели нас. Три торпеды — это более ста пудов груза, который разом потеряла подводная лодка, а принять балласт воды для равновесия не успела. На две-три минуты ее перископ и часть рубки показались над водой. «Снаряд!» — закричал мне Степан, не оборачиваясь. «Давай снаряд!» Я подал снаряд, и тогда Степан Богов прямой наводкой сделал выстрел. Раздался негромкий взрыв. Эсминец прошел неподалеку от пенившегося водоворота. Все было кончено. Подлодка затонула. Это был точный выстрел. Вот что было написано, дорогой Юра, в этой тетрадке. Ценнейшие странички исторических воспоминаний. А, да, недаром же тетрадку, подаренную мне Мариной, я храню до сих пор. А это вот письмо вам, Медуски. Мне? Да, да. Любопытно? Любопытно? Что же это? Ага. Письмо ленинградской школьницы Наташи Тихоновой. Наташа интересует вот что: у меня в аквариуме живут красные рыбки с длинными хвостами. «Зовут рыбок мечехвосты, но я читала про рыб, у которых есть меч, что это большие рыбы, и пробивают мечом корабли. Я хочу знать, мои мечехвосты и меч рыбы, про которых я читала, это одно и то же, или совсем разные рыбы». Ну что ж, дорогая Наташа, попытаюсь ответить на твой вопрос». Твои аквариумные рыбки, называемые мечехвостами, и меч-рыбы — это совсем-совсем разные рыбы. Твои мечехвосты так и останутся крохотными рыбками. Мечом у них называют удлиненный хвостовой плавник. Узкий, действительно похожий на меч, но ни для кого не опасный. Меч-рыба — это же громадина, достигающая нескольких метров в длину. Меч у нее — грозное и крепкое оружие защиты и нападения. Ее меч — это вырост верхней челюсти. Вот мне эту рыбу-меч довелось видеть дважды. Первый раз в музее. За стеклом витрины висел кусок корабельной обшивки. Толстая доска была пробита насквозь. Узкий костяной меч торчал в ней. О, представляешь, какая силища! Вот и я тогда ахнул. А экскурсовод заметил, что в лондонском музее имеется еще кое-что почище — Часть борта китобойного судна дредноут Возвращаясь на родину, в Англию, судно было атаковано крупной меч рыбы. Нос рыбы пробил 12 сантиметров досок и медный лист обшивки. Ученые рассчитали, рыба в момент удара мчалась со скоростью 90 километров в час. То есть со скоростью торпедного да. катера? Ну и рыбина. Пожалуй, что меч рыба рекордсмен по скорости в море. Ну, а второй раз я увидел живую меч-рыбу. Было это у берегов Кубы. Позади корабля раздался вдруг сильный всплеск. Смотрю, большое темное тело, вздымая фонтан-брызг, поднялось и рухнуло в воду. Рыбина стремительно двигалась вдоль борта. Она не ушла в глубину, а скользила у самой поверхности, оставляя за собой едва заметную полосу потревожной воды. Голова рыбы заканчивалась острым, как шпага носом. Двигалась она стремительно, но казалось, без всяких усилий. Вдруг рыбина сделала резкий бросок в сторону, а мимо проплывала стая макрелей. Рыба-меч неуловимым движением выхватила из стаи одну макрель и скрылась. Но я успел заметить, что ударила она как раз своим мечом, точно опытный фехтовальщик. «Вот так, дорогая Наташа», Дважды довелось мне видеть меч-рыбу. А вот письмо, адресованное непосредственно вам, Артемий Артемьевич. Да? Так и написано. Вот, смотрите. Многоуважаемому хранителю хронометров. Сделайте одолжение. Передайте мне этот конверт. Пожалуйста. Так. По затейливым... Рисунком морских анимонов и лилий догадываюсь, что меня просят рассказать какие-нибудь занятные истории девочка. Точно, Артем Артемьевич, это Лена Быковец из города Таганрога. Она очень просит вас поведать какие-нибудь морские истории, но непременно связанные с почтовыми марками. Да, марки, эти крохотные листочки бумаги, с одной стороны смазанные клеем, порой хранят в своих миниатюрных рисуночках, картинах необычайные истории, в том числе и связанные с морем. Так вот, многоуважаемая Лена, быть может, в твоей маленькой коллекции марок имеется и марка острова Сент-Китс-Невис. Если есть, то рассмотри эту марку повнимательней. А что же на этой марочке, Артемий Артемьевич? Эта марка посвящена Христофору Колумбу, И на марке, соответственно, он сам. Да и так бы все ничего, если бы изображенный на марке Колумб не смотрел на новый свет, то есть на Америку, в подзорную трубу. А что же в этом странного? Ху! Ну вот, а вот и я. Порядочек принес товарищ Пустяки, Легкое, оказалось оборудование. Вот на всех членов экипажа четыре комплекта. Так, хорошо. оборудование это кошки новейшее. Вы его пока аккуратненько несите ко мне в кают, хорошо? Да. Потом мы инструкции почитаем, там познакомимся, что к чему. Да, не уроните. Не нет, я осторожно, отнесу. А инструкции можно почитать? Ну, конечно, инструкции можно. Так, есть, ладно. Так, так, так, надевается во время шторма. Так, так, тут мешочек, тут баллончик. Понятно, так поезд застегнут. Так, в чем же там дело с подзорной трубой, Таремерцевич, а? А в том, что подзорную трубу, друзья мои, еще предстояло изобрести через сто лет после смерти Христофора Колумба. Вот оно что. Да, да, за что бы не подумал, что за рисунком обыкновенной почтовой марочки открываются такие занятные вопросы, а? Ну, а с морскими животными имеются ли загадочные истории, сохраняемой почтовой маркой, а? Ну, разумеется, дорогой Боссман, разумеется. Пожалуйста, В 1961 скажите. году угу. остров Ньюфаундленд, вы его легко отыщите на карте Северной Атлантики, выпустил почтовую марку. На марке, как символ острова, был изображен тюлень. Ну и что ж такого? Тюлени обитают на Ньюфаундленде. Да, конечно. Но, тем не менее, художника, работавшего над рисунком марки, подняли на смех. Смеялись сначала журналисты, потом засмеялась публика, читающая газеты и журналы, ну а уж потом стали смеяться и ученые. На марке у тюленя были прямо-таки медвежьи лапы. Ничего себе нарисовал, а! Да, вот не делайте поспешных выводов, многоуважаемый Бухта. Позвольте, позвольте. Фауна северных морей, Ньюфаундленд. Но, Артемий Артемович, ведь художник-то не ошибся. Не ошибся. Это был так называемый большой серый тюлень, у которого имеются настоящие лапы. Верно. Верно, дорогой Медузкин, совершенно верно. Неправы были те, кто смеялся над художником. Он как раз был человеком добросовестным. И рисунок для марки он предпочел сделать с натуры, для чего и отправился прямо на остров Ньюфаундленд. А на острове он нарисовал тюленя еще никому до той поры неизвестного, и в научной литературе неописанного большого серого тюленя Ньюфаундленда. Да, люб любопытно. Вот мы и добрались до писем наших читателей с ответами на вопросы Викторины. Я прошу прощения, не напомнит ли мне кто-нибудь, о чем были наши вопросы? Пожалуйста, я спрашивал, что такое на корабельном языке значит слова? «Бычий глаз», «баран», «собака», «бабочка». Конь и ворон. О, да, да, да, да, да, да, да, совершенно верно. А я просил ребят не отказать любезности и поинтересоваться, что было такое на старинных кораблях петушья яма. Ай -яй, ай -яй, ай -яй, ай, помогите, держите! Спасите! Что там такое? Что там случилось? Да кто? Кричит, что ли, кто? Кошкин! Голос Кошкина! На палубу, друзья, на палубу! Вот он, вот он, рядом со шхуной. Ну как он мог упасть в воду? Ха, да нет, смотрите, смотрите, над ним какие-то большие шары. Да, целых четыре странных оранжевых шара. А снова вы, Кошкин! Протягивайте в погор, вот, Ну вот, держите, давайте держите! Сюда. Потягивайте давайте, его, кошки. потягивайте давайте, давайте, давайте руки. Держитесь, Кошкин! Ну, руку, руку давайте, руку. За... Вот а, так. Давай сидеть. Ну, стоите. Чуть не потонул. А. А, хорошо, что вода теплая. Прослушайте, Кошкин, что же все-таки случилось? А. Что это за шары к вам привязаны? Да Это я, я вам объясню потом. А вы, Кошкин, марш в каюту переодеваться, а то насморк схватите. Да, хорошо. А пояса, пояса отстегните. Да, нет, отстегну. Ой, нет, не пойму. Не пойму все-таки, что случилось? Да ну, яснее ясного. Я... Кошкина послал отнести новое спасательное оборудование в мою каюту. Это вот новые спасательные пояса, я уже слыхал о них. Для тех, кто может, ну, упасть в море. Да. Кошкин, извольте видеть, нацепил на себя все четыре пояса. Ну и что? А в комплект пояса входит большой надуваемый водородом шар. Шар оранжевый, чтобы издалека можно было заметить. Как уж Кошкин ухитрился клапана на всех четырех отвернуть, для меня загадка. Ну, да, изучал, как всегда, незнакомое устройство, да -да -да. но вот и сами видите. И вот результат. Четыре шара подняли его над палубой. Порыв ветра, и Кошкин оказался в воде. А, я ему еще задам. Да, однако мы хотели посмотреть, знают ли ребята, что такое петушья яма, да? Вот что написал нам Олег Григорьев из Ленинграда. Бычий глаз – это глухой, неоткрывающийся иллюминатор на корабле. Обычно бывает на палубе. Бабочка – это постановка косых парусов таким образом, что один парус, скажем, стаксель, работает справа по борту, а другой – грот, слева по борту. Ну да, паруса раскинуты, словно крылья бабочки. Да-да. Конь, пишет Олег, принадлежность речных судов – это брус, лежащий концами своими на тевнет судна. Про другие слова я ничего сказать не могу, пишет он. Но уже то, Олег, что ты написал нам, вполне достаточно, чтобы причислить тебе призовые очки. И сказать спасибо. А что не смог разыскать Олег, разыскала Виктория Диканская из Москвы. Вот Виктория нам пишет. Ворон — приспособление на очень древних кораблях, Так назывался брус с крюком на одном конце. Использовался ворон при абордажных боях. Верно, Виктория. Молодец. А что же такое баран? Баран, сообщает Виктория, последний прямой шпангоут в носу и корме корабля. Собакой принято называть приспособление в виде крюка, которое служит для задержания якорной цепи. Позвольте, позвольте, а на мой вопрос кто-нибудь из многоуважаемых юных моряков смог ответить? Ну, что ж такое петушья яма? Правильный ответ есть только в письме одного мальчика. Это Олег Бублиенко из города Донецка. Олег пишет. Термин «петушья яма» существовал в старом английском парусном флоте. Так называлась каюта мичманов. Дело в том, что мичмана в те времена – отличались буйным петушиным характером. Жили они в общей каюте. И каюта эта напоминала собой лондонскую королевскую арену для петушиных боев. Отсюда и название. Весьма благодарен, уважаемый Олег. Весьма. Тем более, что термин этот довольно редко, и знают его только истинные ценители и знатоки морского языка времен парусного флота. Ну вот я. А вот вам, Кошкин, Всыплю за непослушание. Ну, я же хотел проверить только. Ну, один клапанчик попробовал, ничего, другой, третий. Но ну, думал, они испорчены. Они как надуются, как меня подбросит. Гляжу, я уже в воде плаваю. Подобные истории, уважаемый Кошкин, чтобы спасательное оборудование, так сказать, едва не послужило причиной совсем обратного результата. Это могло случиться только с вами. Однако на моем точном хронометре время, время заканчивать передачу. Да. Да. До свидания! До следующих встреч, друзья! И до новых плаваний! Миле назад команде шкулы морские вести, миллионы веселых и смелых ребят, а туман на дворе почти mm. что синий mm. и почти понятен mm. язык дельфиний. Mm. А дельфин mm. летит и волна кипит mm. и труба трубит, трубит, трубит, трубит, трубит.